Глава 12. Елена. В понедельник, когда только пришла на работу, сразу же написала заявление на увольнение. Я знала, что после моей выходки у Юрия Константиновича будут проблемы, но никак не ожидала, что эти проблемы заденут и меня. Первый пятиминутный перерыв, который был в 10 часов, я быстро дошла до кабинета директора и постучалась. «Ходите», — брукнул недовольный Зварский, а когда увидел меня, то скривился. Из-за этих дней мужчина сильно изменился. Кожа побледнела вели серые круги под глазами они ббри и щеки подбородок